Глава вторая. Жанр элегия. Тема новое чувство. Он вышел на улицу, вдохнул ш е р о х о в а т ы й зимний воздух и понял, что все какое-то новое чувство, альбина, з а р ё е н н о е пришло к нему. Но понял он это не головным, а скорее спинным мозгом. Сам себе объяснить это состояние он не мог. Рефлективные центры были подавлены. но уже каким-то нечеловечьим звериным чувством он ощущал это все, это великое смешение хруста снега и нестерпимого небесного з в о н а это единение вставших надыбы, дотянувшихся до самых з в е з д о г н и с т ы х домов ярких точек и качающихся как новогодние весёлки ь фонарей. Все это сужалось к великой перспективе. Дорога изгибалась, недовольно е р з а л а своей шершавой шкурой. Насты скрился, время стояло, человек шел. Вкусно по яблочному отдаются шаги, когда такой спелый мороз. Непривольно, не раздольно, а именно, что вкусно гулять сквозь эту строгую комендантскую ночь, упирая стопы в снежную корку, твердую, как научная фантастика. Но вот остановка. До общественного транспорта еще было часа три, так что перед Алексеем была просто остановка. Такой статус этому металлическому сооружению придавал невесть откуда взявшийся здесь дед. Треухи в валенках, в том что имеет все основания считаться о х о б н е м не бритый и о д и н о к и й И захотелось Семутину сказать этому торчащему посреди вселенной г е м м е р и ч е с к о м у деду: вы настолько необычны, что я бы заспертовал вас на долгую память человечества. Впрочем, Алексей сразу же это и сказал. А чего молчать, раз захотелось сказать? Алексей не понимал, что с ним творится. Может, это ц е м е н ь хунчаб ы л с какими-то особыми добавками? Но нет, дело было в другом. Просто в эту ночь в Симутине созрело что-то, какое-то молочное чувство сквозь набухлую душу прорезалось. И Симутин, не узнавая еще его. Переплавлял это чувство в лихость. Наступило время обнять весь мир. Дед ответил: "Я и сам брат. Ежели на память человечества, а то спиртую, спиртуюсь, а то все до нужной к а н д и к ц и и недоспиртуюсь, а вечность ведь наследовать каждому хотиться. Старик, я тоже иногда чувствую себя игрушкой в руках судьбы. Патетически вознес руки к небу Алексей." который разве что не приплясывал. Все сиюминутное отринь. Чего молчишь? Закушивать надо. Ну представь, старик! восклицал Семутин уже скорее вселенной, которая смотрела на него шестью тысячами биноклей на оси. Ну сбрось ты себя эти м е р т в я щ и е оковы обыденности. Стань хоть на час художником, философом, но ведь не романтик, не тонко чувствующий пульс космоса человек. Разве бы сидел среди ночи зимой на остановке, вглядываясь в тьму миона? Если бы я писал роман, а мне это еще предстоит, мне было бы обидно такого как ты д е д о з а в р а записывать в эпизодические герои. Встряхнись, почувствуй себя главным. Может, ты моя главная литературная находка. Молчишь? Да не отворачивайся, я не пьяный. Вижу. Раньше вас хоть в изоляцию сажали. п и л ю л и н а с в е с н о е давали. Хватит п р о я з ы б а т ь во второстепенных. Я сделаю из тебя персонажа. Как зовут тебя друг? р о д и о н Романович. О, Семутин аж подпрыгнул, из-за чего дед тоже нервно дернулся, но славки не встал только от полз чуть-чуть. Вот это да, о балдеть. И после такого тебе не стыдно п р о з я б а т ь в эпизодических. р о д и о н Романович, ну не стесняйся. Скажи что-нибудь записать мне, правда, нечем, но я запомню. И оттисну потом в романе. Будешь о себе читать, я тебе через литературу заспиртую на добрую память человечества. А это, дед, бессмертие, понимаешь? Ну, говори, чего молчишь? Что-нибудь весомое такое, хлесткое. Ну, метафизика душа поэзии. О, восторженно взревел Семутин. Да, я так и знал. Это твоя мысль? Какая мысль? Как? Метафизика душа поэзии. Чего? Что это ты непонятно гуторишь? Подожди, ты же только что. Не надо на меня смотреть как на идиота. Это же твои слова. Нет. Что они там чудят? Алексей глянул наверх, словно пытался разглядеть шульца. Ну ладно, давай вернемся назад. Все по порядку, как говорится. Расскажи о себе, типа а в т о б и о г р а ф и и для начала. Я уверен, у каждого человека в судьбе есть такое, за что можно зацепиться. Вот Герцен говорил, что нет на свете неинтересных людей и с у д е б Все достойно поэзии. Так что дай мне тыл, п л а ц д а р м нагните интригу, а за н е й у ж и прорыв главные. Старик осмотрелся, словно ждал слежки, потом коротким жестом подозвал к себе Семутина и начал шептать: Ночь, пустая улица, не души. Всему тем подумал, что нет ничего глупее, чем шептаться в таком месте в такое время, но тут же понял, что он был не прав. Есть еще кое-что и поглупее. Колесо Калиуги движется в направлении третьего небесного сияния, шептал старик. Калиуга. Есть такой метафизический провал в пространстве, посвященный богине Кали. н а х о д и т с я между Москвой и Брянским. Дед продолжил также настороженно. Это все они, вишневые киросиры, точнее виноградные. Им приказывает сам Третий Будда Майтрея. Они живут на планете Лагерлёв, в пятидесяти космических стадиях от Земли. Они хотят, чтобы люди стали жить в любви и покое и питались кукурузной мукой. Она прочищает тантру и положительно влияет на обмен веществ. А еще они дали человечеству множество полезных изобретений, таких как ядерная энергетика, баскетбол, двигатель внутреннего сгорания, колбаса и Владимир Высоцкий. И моя миссия, пока я нахожусь в этом вечном городе, защищать Бут и людей от всего негативного, от всяческих инфляций, скоропортящихся товаров и других кишечных инфекций. Я бич. Кто? Скривился Семутин. благоразумный инспектор человечества. Вообще такие, как я, делятся на три типа: ич, бич и чмо. А чмо это что? Чмо человек мыслящий ординарный, особенно в глазах инопланетянинов. Так ты инопланетянин? Нет, но ты скоро все сам увидишь. Пятьсот лет, тысячи экспедиций собирали на земле палки, камни, жмых и экскременты. Но все, сбор о к о н ч е н ы Теперь нам нужны кое-какие сведения, к а с а е м о биохимии, ну там, пункция из мужичка, с р е з г и п о т а л а м у с а способность организма работать без ног, почек и печени. Словом, все во благо развития науки. А сейчас, кстати, они прибудут. Кто они? Изуверские космические опыты. Две минуты по моим расчетам, и они. Однако еще не успел дед окончить свою фразу о двух минутах, как вдруг все погрузилось в яркий свет. Его источник от Алексея закрывала тонкая металлическая стена остановки, но по бокам было светло как днем. Это они, спокойно сказал дед. Кто? Засомневался с е м у т о н Они. Алексей попытался выглянуть из-за остановки, чтобы увидеть, кто там, но обзор забивал свет, белый, словно горячка. Все, что удалось различить, три силуэта странно одетых, какие-то светлые неспадающие мантии, странные вытянутые вверх головы. Сердце учащенно запрыгло, а как боксер со скакалкой. Адреналин расправил аорты, заиграл легкими, как и с п а н д е р о м Прошло несколько секунд, силуэты поравнялись с остановкой, с н о п ы света больно ударили в глаза Алексею. Медлить было нельзя. Алексей хватал зубами вязки, воздух лишь раз оглянувшись, давал своим мышцам простор и разрядку. Светящиеся фигуры в длинных одеждах настойчиво его преследовали. В голове почему-то крутилась мелодия из мультика "Бременские музыканты". Куда ты тропинками н я завела? Чудовища, кажется, начали отставать и материться. Под людей подделываются, догадался Семутин. Истинная сущность не для третьих глаз. Потом в одном месте Алексею удалось свернуть в узкий проем, пролезть в какой-то небольшой дворик с гаражами и высокими деревянными заборами, где он окончательно оторвался от погони. Сел на оледенелый чурбачок перевести дыхание, осмотрелся. За темными окнами неслышно сопела чужая спокойная жизнь, тревожимая, разве что тонким предчувствием утреннего будильника, о п у х ш е й физиономии в зеркале и ч а с а в общественном транспорте рядом с такими же опухшими от спокойного сопения будильников и общественного транспорта лицами. Алексей помотал головой, чтобы сбросить с себя наваждение. даже глянул на небо. Куда ты тропинка меня завела? Но Космос уже пустовал и не хотел о т в е т с т в о в а т ь Симути нашел н какой-то выступ, похожий на ступеньки, смахнул с него легкий снежок и сел. Ноги хотели покоя. Сидел, вдыхал теплые пары, озирал все тоже пустое небо. Вдруг в и к р и н к е Луны шевельнулся зародыш. Алексей вздрогнул и внезапно понял, что замерз. Мороз обижался, что его забыли, и начал настойчиво напоминать о себе. И в тот самый момент, когда Симутин встал, чтобы идти дальше, жанр научная фантастика, твердая, тема изуверские космические опыты. Телепортировавшиеся из ниоткуда гуманоиды навалились, скрутили и куда-то поволокли по снегу, з а т а щ и л и влетающую тарелку, продолжая светить в лицо, видимо, чтобы деморализовать. Но этого, собственно, и не требовалось. Симутина так круто занесло на этом повороте событий, что он уже двигался вперед как сторонний наблюдатель, то есть не сопротивляясь и как бы из ино бытия глядя на происходящее. Зачем меня приняли что ли? в е р т е л а с ь в голове единственная мысль. Скрученный и обездвиженный Симутин сидел в узком пространстве хитро и умело прикидывающимся автозаком. Странно, но все эти неприятные процедуры были проделаны из дедом. Но он же бич, сомневался Семутин. Его-то зачем? Их двоих прямо поверх н е й о д е ж д е люди бы так не сделали. з а п е л е н а л и в какие-то длинные рубахи с большими рукавами, потом перевязали так, что нельзя было пошевелиться. Вот они где, голубчики, говорили пришельцы вполне человеческими голосами. Конспирация продолжалась. Это ж надо умудриться сбежать из четвертого блока. Вообще этот контингент только с виду такой беспомощный. Как дело доходит до таких вот форс-мажоров, И не знаешь откуда что берется. в о ш е д ш и й посветил в лицо Алексею. Так, Викентьев, на воле ничего не успели натворить. Я не Викентьев, я Семутин. Сидевший напротив пришелец п о л е с в нагрудный карман за космическими очками. Эй, а Паркин, Вася, вы кого это мне приволокли? Викентьев. Какой же это Викентьев? Вы посмотрите на него. Вошел самый крупный из д н о п л а н е т я н р а с т е р я н н о п о с к р е б затылок. Правда, не Викентьев. Вот. Огорчение. Он сказал другое слово. Чем вы смотрели? У вас что, глаза на тыльной стороне ладони? Он сказал другое слово. Так. А может и тот второй не Колобаев? Не, ну что я Колобаева что ли не узнаю? Да Колобаев, ё моё! Тут с у х о н ь к и й небольшого роста пришелец, кажется, главный у них, обратился к Алексею. Вы, дорогой друг, кто будете? Как кто? Случайный прохожий шел вот домой, а тут какие-то психи накинулись, повязали. Нет, мой драгоценный. Они как раз таки наоборот, с а н и т а р ы Рассмеялся с у х о н ь к и й А вам т ы с я ч и извинений, р а з в я ж и т е его. Инопланетянин сделал приглашающий жест. Так что, голубчик, можете гулять дальше. Нам для наших изуверских космических опытов такие рептилоиды пока не требуются. Семутин вышел из больничной автобуханки, вдохнул я р ш и с т ы й февральский воздух, многожды проткнутый п и т е р с к о й иллюминацией. Вокруг Семутина искрился простор, белый как карлик. и с и м у т и н который уже был наполнен впечатлениями до верхней своей кромки, п о б р е л домой. Кофе отпустил, разрешил с и м у т и н у спать. Ладно, уже спи, а нам с м а ч о й пора. Примерно так сказал. Такси только поймать, не сразу удалось.